Они явились к нам после смерти майора. Трое людей. Сперва я их не вспомнил, но пару раз нюхнул и понял, с кем мы имеем дело. Мужчина был щенок Фру Торкильсен. Женщина его сучка, а мальчишка их общий кутёнок. Пожаловали они явно без предупреждения, и от этого Фру Торкильсен пришла в гнев, какого прежде я не видал. Чтобы понять это, даже и нюх не требовался. В её нежном голосе зазвучал металл, а движения сделались какими-то угловатыми. Они пришли помочь, сказав это, сучка полезла к Фру Торкильсон обниматься, но то это было неприятно, и я насторожился. По-моему, Фру Торкильсон гостям не обрадовалась. Как я уже сказал, выдавал её голос. И ещё она, по её собственным словам, решила лечь пораньше, а прежде за ней этой скверной привычки не водилось. В отличие от майора и Фру Торкильсен, щенок с сучкой разговаривали только о том, что произойдёт в будущем, о том, что необходимо сделать, так они сами говорили. Жизнь нельзя просто бездумно проживать, её надо планировать, ей следует распоряжаться. Когда? Когда нас ждут в похоронном агентстве, когда мы освободим гараж, когда пойдём в церковь, когда ты придёшь в гости, когда мы будем есть? От того, как Фру Торкильсен и Сучка общались, я встревожился. Сучка виляла хвостом и старалась угодить, возможно, даже чрезчур старалась. Ей очень хотелось понравиться Фру Торкильсен, однако Фру Торкильсен, которую я до этого момента назвал бы дамой дружелюбной и отзывчивой, отказывалась идти Сучке навстречу. Она будто объевшийся сытый лабрадор не обращала на Сучку внимания. Это сравнение тут не случайно. Манипуляции, к которым прибегла Фру Торкильсон, очень похожи на те, что суки постарше применяют по отношению к молодым. Итог был такой же. Сучка теряла уверенность и делалась всё более нескладной. На мой взгляд, похороны вышли сущим разочарованием. Но это видно, я сам виноват. Чересчур многого от них ждал. Возможно, меня ввело в заблуждение само слово похороны. Мы, собаки, привыкли зака хоронивать, то есть закапывать всякие мёртвые предметы, поэтому я новоображал, что мне в этой церемонии тоже отведут определённую роль. Однако всё вышло иначе. Похоже, Фру Тёркильсон сама собралась его закапывать. "Сиди тут", совершенно бесстрастно сказала она, закрывая дверь и отправляясь на майоравы похороны. Вот и всё на этом. Спустя пару дней стайка уехала. Тот день я запомнил, потому что речь зашла о человеке, который сыграет немалую роль в нашем будущем. Он станет важной персоной в жизни Фру Торкильсон после смерти её мужа. Не забудь, что в четверг придёт кабельщик, сказал щенок своей матери, направляясь к выходу. Не нужен мне никакой кабельщик, заупрямилась Фру Торкильсон. Я особой потребности в кабельщике тоже не испытывал, но кабельщик всё же пришёл. И как щенок и предсказывал, Явился он в четверг. Человеком он оказался очень приятным, молодым, волосатым и к собакам имел подход. За ухом он чесал отменно, а это уже немало. Фру Торкильсон угостил его кофе с коричневыми рогаликами, хотя тот стал было отказываться. Кофе он всё же отхлебнул, а затем, наверняка, чтобы старуха отвязалась, откусил и рогалик. Вот тут-то паренёк и пропал. Фру Торкильсон это, разумеется, понимала, впрочем, Думаю, действовала она без злого умысла. Закончив сделать тем, что кабельщик, совершенно одурманенный коричневыми рогаликами, не внял робким возражениям Фру Торкильсон и вместо одного кабельного канала подключил целую кучу. На прощание кабельщик получил немалый пакет рогаликов, и всё это было очень мило. Вот только когда он ушёл, Фру Торкильсон посмотрела на меня и проговорила: "Господи, что же мне делать с такой кучей каналов?" Ну а мне-то откуда было знать ответ. Большие перемены приближались маленькими шажками. Фру Торкильсон выяснила, что больше всего ей нравится смотреть телевизор по утрам. Так оно и повелось. И если прежде они с майором садились смотреть новости в строго отведённое для этого время, то сейчас по утрам она смотрит программу, в которой я совершенно ничего не смыслю, но которая Фру Торкильсон, судя по всему, доставляет удовольствие. В программе этой люди в основном болтают о чем-то для меня совершенно непостижимом. Старики и молодые, мужчины и женщины, они встречаются каждый день, чтобы болтать, кричать и плакать. А Фрут Торкельсен на все это смотрит. Поскольку сам я не бельмеса в их разговорах не понимаю, Фрут Торкельсен всегда любезно пересказывает мне содержание программы. А там прямо ух, какие страсти разгораются. Прям наглядная, довольно отвратительная демонстрация человеческих проблем. Насилие над ребёнком или несчастный случай? Почему моя мать притворяется, будто у неё рак? Моя дочь, которой 21 год, полностью зависит от своего парня, а тот ревнивый тиран да ещё и употребляет героин. Можно ли мне развестись с больной женой? Мой муж ударил меня деревянным половником, а теперь хочет, чтобы я же и извинилась. И, разумеется, я ударил свою жену деревянным половником, пускай она теперь извиняется. Каждый день приносит новые задачки, новых людей, которые плачут и выворачивают наизнанку душу, так как в доме Фруторкильсон на моей памяти никто не делал. Да и сама Фруторкильсон, по-моему, такой вряд ли стало бы терпеть. Несмотря на это, Фруторкильсон передача похоже нравится. Она заранее наливая себе термос чая и делает бутерброды с сыром. Тут мне возле стола непременно перепадает кусочек чего-нибудь вкусненького. а Фрут Оркельсон уже в предвкушении. «Пойдем, шлепик, смотреть про доктора Пилла», — зовет она меня. Я следую за ней в гостиную, где Фрут Оркельсон садится перед телевизором. Сперва играет музыка, и Фрут Оркельсон рассказывает, о чем будет сегодняшняя передача. Больше я от нее ни слова до конца передачи не слышу. «Уф», — говорит она, выключив телевизор. Обычно этой репликой она и ограничивается, но... Иногда пускается в долгие объяснения, от которых кровь в жилах стынет. Причем вывод Фру Торкельсон делает тот же, что и посмотрев новость. Все рушится, летит ко всем чертям. Собственная жизнь Фру Торкельсон намного спокойнее, чем страсти, которые показывают в шоу доктора Пилла. У тех, с кем она разговаривает по телефону, тоже, разумеется, бывают проблемы. Но проблемы эти в основном связаны со старостью. У кого-то сердце сбоит, кто-то шейку бедра ломает, а у кого-то дети не навещают. Никакого насилия, никаких испипеляющих душу чувств, никаких наркоманов, лишь скучные проблемы, чтобы забыть их, как раз и смотрят телевизор. Впрочем, жаловаться дело неплохое, особенно когда жаловаться не на что. Поэтому Фрутор Кильсен слегка кривит душой и говорит, что её тоже никто не навещает. Во-первых, это неправда. А во-вторых, думаю, она просто хочет успокоить собеседника. Ее щенок навещает нас то и дело и говорит преимущественно о цифрах. Когда у него есть время, а такое бывает редко, он и от чашки кофе не отказывается. Однажды он зашел в гостиную и позвал меня с собой в машину. К моему удивлению, Фрут Торкельсон не возражала. Я сперва растерялся, а потом, когда мы со щенком отъехали от дома, то и испугался. Без фрукт-торкельцем мне сделалось не по себе. После смерти майора я впервые с ней расстался. А уж когда я учуял в машине запах ружья, то совсем распереживался. Оружие в машине меняет, если не все, то очень много. Мы чего, на войну едем? Или на охоту? Или по другим делам? Я нервничал. Меня мучило неприятное предчувствие надвигающейся катастрофы. Однако чуть позже я понял, что вот-вот произойдёт нечто в буквальном смысле слова великое. Стекло со своей стороны широко опустил, и в машину хлынули все запахи мира. Сориентироваться в них было невозможно, поэтому оставалось лишь дышать полной грудью. Когда до меня дошло, что я впервые в жизни не останусь в машине, а по-настоящему пойду на охоту, я к стыду своему слегка съехал с катушек. Фрутторкильцен несколько раз водил меня во всякие места, которые я по простоте душевной принимал за лес. Ну, то есть там росли деревья и трава. Суть одна и та же, и тем не менее тут всё было иначе. Деревьям, растениям, запахам и звукам не было конца. И повсюду жизнь. Шорохи, потрескивание, запахи, оркестры крошечных животных и никаких собак, кроме меня. Мой лес Майор всю свою жизнь хранил целую коллекцию оружия, но на моей памяти он ни разу не выстрелил. Оружие он запрятал в самых удивительных местах: пистолет, например, в прихожей, в ящике с носками, а помповый дробовик лежал под кроватью, на которой спал майор. Не припомню, чтобы он из чего-нибудь стрелял. Когда прогремел первый выстрел, я обмочился от страха. Ничего подобного я ещё не слыхал. Вздрогнув, я тут же забился в кусты, но не успело стихнуть эхо, как выстрел этот превратился для меня в непобедимый клич нашего племени. И после второго выстрела я предвкушал третий. Я охотился в лесу. Щёнок Фруторкильцы находился в лесу. Оба мы мочились на деревья, помечая территорию, и день был чудесный, пока я не поднялся на очередной холмик. Щёнок безнадёжно отстал. Я уже спускался с другой стороны холма, когда щенок понял, что происходит. Он закричал, принялся звать меня, и в четырёх стенах голос его наверняка звучал бы властно, но здесь, среди деревьев, казался слабеньким и хилым. Из-за запаха, сгущавшегося всё сильнее, крики я едва слышал. Обычно стоит мне почуять новый интересный запах, и меня не удержать. А такого сложного и интересного запаха, как в тот момент, я в жизни не встречал. А потом в моём маленьком собачьем мозгу сработала тревожная кнопка. Возбуждение и эйфорию острой иголкой пронзил страх. Запах шёл из кустов прямо передо мной, но желание сунуться туда угасло в зародыше. Замешкавшись, я решил не бросаться внутрь. Теперь мне казалось более разумным отступить, потому что импульс был более чем ясным. Бойся. Да. Запах этот был с изюминкой. Так пахнет существо, которому едва ли знаком страх и которое бесстрашно берёт своё. Вообще-то задирая заднюю лапу, мы все пытаемся доказать то же самое, но некоторым даже самих себя не обмануть. Я, например, унюхав в парке лужу, сделанную злобным стаффордширом, естественно, с отвращением стараюсь набрызгать сверху, однако мне и в голову не придёт вступить с этим самым стаффордширом в схватку за территорию. Да, в моей жизни встречалось немало столбов, за которых приказывал мне бояться, но по-настоящему меня не напугал ни один из них. Больше всего на свете я боюсь страха. Вот только я и предположить не мог, что страх в своём чистом проявлении пахнет волком. Про волков я слышал, просто не осознавал, что они и впрямь существуют. Среди городских собак вообще бытует мнение, будто волк это некое мифическое существо. Я их прекрасно понимаю, особенно если это живущие в городе охотничьи собаки. Мне хотелось верить, что волк существует. Я лишь был не готов к тем чувствам, которые испытаю, поняв, что он действительно есть. Именно в тот день я и узнал, что кроется за ранее бессмысленным для меня выражением счастливое неведение. Источником запаха был здоровенный камень, ещё не высохший Я медленно приблизился к нему, и с каждым шагом запах менялся, а с ним менялся и мир. Здесь я слышал воинственный вой и загадочные истории, которым суждено жить вечно. Кровожадное желание до последнего взхлипа защищать свою территорию и непреклонную волю биться дальше. Важность луны, как убить змею, леса знаний, леса страха. Я согласен был всю оставшуюся жизнь этот камень нюхать, и навсегда там и остался бы, но... Рядом вдруг нарисовался щенок. Он ухватился за мой ошейник с неописуемым неуважением и огрел меня по морде так, что перед глазами у меня заплясали звезды и месяц. Охота закончилась. Домой я возвращался, лелея в сердце, наверное, лучшее воспоминание за всю мою не особо грешную собачью жизнь. высоко задрав хвост и запечит лев новый запах в машине я впервые с давних времён сблевал из-за это мне тоже дали нагоняй однако не сильный когда мы приехали меня окатили из садового шланга и смыли всё наиболее приятно но запах волка сохранился во мне навсегда запах волка одновременно самый окрыляющий и самый унизительный что мне довелось испытать Домой с охотой мы вернулись без добычи. Щенок был разочарован и старался это скрыть. Утешая его, Фрут Торкельцин угостила его коричными рогаликами и налила чашку кофе. Щенок назвал меня бестолковым охотником, но я-то лучше знаю. Во мне живет охотник. В ту же секунду во мне зародилось пугающее подозрение. А что, если Фрут Торкельцин вовсе не ходит на охоту? Разве не странно, что щенок, сильный и относительно молодая мужская особь, не добыл нам ничего вкусненького, а старый фрутторкильсон убивает столько зверей, сколько даже унести в одиночку не может? И чем больше я над этим размышлял, тем сильнее тревожился. Похоже, фрутторкильсон вовсе не охотится и не убивает добычу, а вместо этого приносит домой то, что не доели настоящие хищники. Боюсь, Фрут Торкельсон не более чем обычная падальщица. На этом моему уважению к Фрут Торкельсон вполне мог прийти конец. Раз и навсегда. Если бы мне захотелось отнять у нее роль вожака нашей маленькой почти стаи, то, наверное, у меня получилось бы. Возможно, я и не крупный, но, когда надо, и зубы оскалю, и зарычу утробно. К тому же размер особой роли не играет. Достаточно вспомнить, в какой ужас приводит Фрутторкильсон крысы. Запрыгнуть во время завтрака на стол и оскалившись, зарычать Фрутторкильсон прямо в лицо. Думаю, вступать в схватку она не стала бы, а оружия у неё нет. С другой стороны, я почти уверен, что поступать так не стану. Это же до крайности удобно. Каждый день тебя кормят, и ты не беспокоишься о том, чтобы найти безопасное местечко для ночёвки. Делаю даже не столько в сытости, сколько в покое. Когда не знаешь тревоги, то мысли свободны и можно раздумывать над другими вопросами. Появляется время философствовать. Правда, философствовать не каждой собаке полезно. Как придёте в парк, обратите внимание. Вот они бредут на провисшем посередине поводке, погружённые в размышления о подлой судьбе собачьего рода. Но при этом презираемые себе подобными.